Договор пяти держав, подписанный 7 февраля 1922 года, во-первых, хоронил Англо-Японский морской союз. Американцам давно не нравилась нежная дружба англичан и подданных Микадо. Они полагали, и не без оснований, что он и дружба направлена против США. Во-вторых, Вашингтонский договор узаконивал равенство морских вооружений США и Великобритании. Отныне то наших линейных сил – не мог превышать 525 тысяч тонн, причем водоизмещение одного линкора, линейного крейсера, не должно было превышать 35 тысяч тонн. Сказать, что этот договор был для Англии крайне болезненным ударом, значит ничего не сказать. Без войны, без морских сражений британский флот разум лишался 20 сравнительно новых и, безусловно, боеспособных линкоров. Мало того, англичане были вынуждены отказаться от строительства четырех линейных кораблей типа Сент-Эндрю. После выполнения условий Вашингтонского соглашения в строю английского флота оставалось всего лишь 10 линкоров, 5 типа Queen элизабет и 5 типа Revenge, до да два линейных крейсера с 381-мм артиллерией главного калибра. Лишь за 2 года до этого в военно-морских базах Великобритании было не протолкнуться от чудовищного скопища военных кораблей. Теперь же рейды пугали жуткой пустотой. К началу 1922 года англичане не имели в строю ни одного линкора с 406 миллиметровой артиллерией главного калибра. У американцев же было три подобных корабля, у японцев – два. Воспользовавшись этим прискорбным фактом, д Бальфур настоял на разрешении Великобритании построить парочку линкоров с подобным главным калибром – Родной и Нельсон. Илинкоров у англичан в 1929 году стало 12, плюс два линейных крейсера военной постройки ripples и Ренаун и Могучий Худ.